Глава третья. Один путь. Разговор вымотал, а слабость взяла свое. В конце концов, наревевшись, я уснула, обхватив руками подушку. Но даже во сне обида на мир не отпускала. Хотелось к мэру. Зарыться в теплые объятия и не мучить себя вопросом, а что дальше. Если сон и принес облегчение, то не особо заметное. Проснувшись, я все так же не знала, как доказать мэру, что не изменяло а еще начала сомневаться в себе. А вдруг что-то было, пока я валялась с температурой? Вдруг кто-то проник в окно и воспользовался ситуацией? Или усыпил меня? Пока самым разумным казалось выждать пару месяцев до момента, когда можно будет приносить клятву и уже тогда доказать мэру, что я не предавала его. Но жить в такой обстановке столько времени... Кроме того, я не сомневалась, что Кона и Рена захочет от меня избавиться и сделает пребывание в своем доме невыносимым. Унижаться несколько месяцев, чтобы доказать, что я не енот и не верблюд? А смысл? Да мэр мне за это время опротивеет. Вот еще тоже. Бегать за ним и уговаривать. В конце концов, меня родители не на помойке нашли, а в капусте. Так что вести себя надо соответственно. Что бы сделала на моем месте капустная моль? Улетела бы. Но если уезжать, то куда? И как? Я совершенно чужая в этом мире. Ни денег, ни связей. Только репутация блудницы в подарок от принцессы Гленвайской. Одно решение созрело и оформилось окончательно. Я больше не хотела играть чужую роль, откликаться на чужое имя и отвечать за чужое распутство. Если уж суждено стать велирианкой, то я стану собой. И если мэр не захочет мне верить, то бегать за ним не буду. Хватит. Это жизнь, а не реклама кроссовок. Поднявшись с постели, умылась и вдоволь напилась воды. Хорошо, что голода не было. За все это время еды мне никто так ни разу и не предложил. А идти просить слишком унизительно. Спасибо, камеристке, какие-то запасы сухарей есть в саквояже, с голода не умру. Отражение в зеркале смотрело все теми же чужими рубиновыми глазами. Больно было понимать и принимать, что это теперь навсегда. Что я никогда не вернусь домой, не смогу помогать родителям, гулять с подругами, поддразнивать средних сестеры и проверять их рефераты, водить младшую на танцы и репетировать с ней движения. Не смогу получить права и водить машину, поливая всех конструктивной критикой из окна. Не побываю в Японии не стану звездой соцсетей ну да теперь можно в этом с легкостью винить именно велиери не смогу устроиться на работу принеси подаемем или на телефон отвечаем а потом сделать головокружительную карьеру до заместителя начальника руководителя директора в организации созвучным названием типа строй сбыт снаб север эконом восток ресурс моей жизни как я ее представляла больше нет и бледная, осунувшаяся девушка в зеркале с кругами под вишневыми глазами, незнакомка, что пила из лужи, — это теперь новая я. И нужно как-то это принять, как-то с этим жить, и желательно жить хорошо. Я оперлась на золотую раковину руками и сделала несколько глубоких вдохов. Ладно, все, что нас не убивает, делает нам рубиновые глаза. А пока нужна информация. Если я заразилась виллирадой не через постель, то наверняка были другие, с кем произошло то же самое. Нужно просто найти информацию. Хотя бы один случай заставит мэра усомниться и позволит вернуть презумпцию невиновности до тех пор, пока я не смогу приносить клятвы. И уж тогда я разгуляюсь. Отлично. План пусть плохонький, но есть. А где у них тут информация? В библиотеке, разумеется. Дом большой, наверняка книгам отведено особое место. Одевшись в самое нежное летящее платье на случай встречи с женихом, выскользнула из покоев. Время шло к ужину, но в доме было тихо, словно все уехали. В холле послышались шаги, и я поспешила в том направлении, но наткнулась на противного самого младшего брата Мейра. «Опять!» Он одарил меня полным неприязни взглядом и отвернулся. «Извините, а у вас есть библиотека? И если да, то где?» Но злобный подросток лишь зыркнул в ответ. Разговаривать со мной не стал. Великолепно. Поместье семьи Феймин было настолько большим, что я, привыкшая к трешке на шестерых, до сих пор не могла уместить в голове, как в таком огромном доме может жить всего одна семья. Да тут только по вестибюлю ходить устанешь. Пока от кухни до столовой дойдешь, три раза похудеешь. Вот поэтому велирианцы столько едят. Они просто тратят чересчур много калорий, ходя по своим огромным домам. В общем, пока искала библиотеку, устала. Или это дают о себе знать последствия болезни и слабость? Нужная комната располагалась на первом этаже и оказалась под стать самому поместью. Гигантской. Открытые стеллажи из темного дерева, С сотнями или даже тысячами книг. Это во не электронная книжка. Это настоящее богатство. Неудобное, морально устарелое, тяжеленное и собирающее пыль богатство. И я замерла в восхищении, вдыхая запах знаний. И тут же чихнула. Ну, неудивительно. Знания в меня обычно не очень охотно лезут. А дальше начались проблемы. Первое, все книги были расставлены по алфавиту то есть антология легенд народов в карастели стояла рядом с романом анараббель покорительница сердец и справочником анатомия и особенности содержания эльгов наконец я отыскала книгу велирада мифы и факты и тут же возникла вторая проблема пришлось ее читать а это долго нельзя было найти поиском по странице нужный абзац Никто не подсвечивал в тексте ключевые слова о так и вовсе были в конце книги, а не по ссылочке. Ужас. Фолиант оказался огромным, но нужное я нашла, пусть и не сразу. Передача вели рады через кровь. Жаль только, что в разделе мифов. В этом же разделе приводился список различных курьезных ситуаций. Показателен случай, произошедший на исходе девятого века новой эры, с неким Йонусом Болгутом. Он утверждал, что не заражал Велерадой поселенку и даже в том поклялся на общем сборе, что не возлегал с нею во соблюдении запретов. Осмотр девицы показал, что она и впрямь девственницей была. Однако в ходе выяснения обнаружилось, что хоть с девицы он и не спал, но семенем своим ее осквернил, руками случайно занеся его в причинное место он и девицы с ее полного одобрения. Он и случай наглядно показывает, что во избежание случайных заражений необходимо до брака всяческих контактов избегать, а после самоублажения руки тщательно мыть, прежде чем к переселенке ими лезть. Вот честно, если бы у нас в школе так весело учебники писали, я бы на одни пятерки училась. Восхитительно же. Жаль только подкрепить мою позицию эта книга никак не могла. Напротив. Пришлось искать другие источники, но они ничем не порадовали. Велирады передается только через контакт с семенем. Заражение через кровь и слюну невозможно. Переносится вирус исключительно половым путем. Других способов передачи не существует. Я даже про несколько случаев иммунитета к Велираде прочитала. Оказалось, что некоторые расы ею не заражаются. С ними галерианцы успешно торгуют, заключают договоры и даже регулярно навещают там бордели, хоть это и осуждается. Интересно, а почему мэйр в таком ни разу не был? И ведь не спросишь сейчас. За древними фолиантами просидела всю ночь, но ничего, что могло бы пролить свет на случившееся со мной, не нашла. Ближе к утру, спустя несколько часов бесполезного копания в книгах, виски начал ломить. Глаза воспалились от напряжения, веки припухли, и я решила, что на сегодня хватит. За окном безраздельно царила безветренная ясная ночь. Не мне бы пойти спать, но хотелось увидеть мэра, поговорить с ним. Я убрала просмотренные книги, прихватила с собой заинтересовавшую меня энциклопедию, которую еще не успела изучить, и двинулась прочь из библиотеки. Ковровые дорожки скрадывали звуки шагов. В сонном ночном безмолвии чужого дома я подошла к нужной двери. Решила, что жених, как и я, вряд ли сможет спокойно спать после всего, что случилось. Осторожно постучала и тихо позвала. «Мэр, ты не спишь?» Из-за соседней двери высунулась рожа бесячего младшего братца. «И чего тебе не имется, а? Чего ты лезешь? Или спать тебе не с кем, вот ты и маешься?» «Совсем озабоченная!» Зло зашипел он. Я растерянно стиснула книгу и замерла. Отвыкла от такого обращения. Да и состояние после болезни все еще было так себе. Подобающий случаю колкий ответ как-то не придумался, а на глаза навернулись горькие слезы обиды. А ведь этому мелкому, вездесущему, или даже вездесущему, кто знает, говнюку, Я точно ничего плохого не сделала. В этот момент дверь мэра распахнулась, он мягко отодвинул меня в сторону и ломанулся к брату. Дверь соседней комнаты захлопнулась, а изнутри послышались приглушенные звуки разговора на повышенных тонах. «Не смей лезть. Мало тебя отец наказал, я добавлю». «Но она же...» «Это не твое дело. Она сделала свой выбор. Научись его, если не уважать, то принимать достойно». «Думаешь, она первая, что выбрала другого?» «Нет. И в твоей жизни такая наверняка будет. Реагируй как мужчина, а не как обиженный ребенок», — рычал мэр. «Она тебе изменила!» «И как это касается тебя?» «Да, пообещала, потом передумала и предпочла другого. Бывает. Ты не вправе с ней плохо из-за этого обращаться. Никто не вправе». «У нее на лбу был твой секвин, когда она с другим спала!» Яростно воскликнул младший. «Да, был. Поэтому я разорву помолвку и не прощу этого. Но оскорблять ее не стану и тебе не позволю, понял? Ты просто...» «Что я просто...» Угрожающе пророкотал мэр. «Ты просто стелишься под нее, вот и все. А ведь мама всегда предупреждала. Нельзя возносить женщину на пьедестал только потому, что она женщина». «Нет, Сой, я не стелюсь» просто не считаю нужным делать ей больно в ответ, и тебе не позволю. Запомни, с тобой могут поступить грязные и подло, этого ты не избежишь. Но решать, поступать ли так самому, выбор твой, и только твой. Нельзя оправдывать свою низость тем, что кто-то другой начал первым. И в твоем возрасте пора бы это понимать. Я все сказал. Весь сталый месяц будешь чистить стойло эльгов. «Не уймешься, продлю наказание на всю весну». В ответ раздалось нечленораздельное шипение, а потом несколько смачных ударов. Я поспешила просочиться в комнату мэра, пока он не вернулся. По крайней мере, чтобы меня выставить, он теперь должен будет меня взять и вынести. И даже, о ужас, посмотреть на меня. Жених возник на пороге спальни, расхристанный и сердитый. «Хорошо, что ты пришла». Выдохнул он и шагнул ко мне. Я подалась навстречу и уткнулась лицом ему в грудь, а потом разревелась самым глупым образом, не в силах внятно объяснить хоть что-то. Мэйр стоял передо мной стуканом и только кулаки сжимал. «Я не знаю, как я заразилась!» — прорыдал я ему в рубашку. «Не знаю! Но, Мэйр, я клянусь, что не изменяла тебе. Никто ко мне даже не прикасался!» Сидхар за локоть брал, но через платье. И все, я клянусь, что ничего не было. Мэр, я бы не стала. Я тебя люблю. От последних слов он вздрогнул всем телом, большие тяжелые ладони легли мне на плечи, а потом отодвинули прочь. Мэр молча снял секвин с моего лба и тихо сказал. Есть вещи, которые нельзя прощать, Лиса. К сожалению, между нами больше ничего не будет. «Завтра я отправлюсь к дяде, чтобы посоветоваться с ним по поводу твоего статуса. Сниму тебе жилье в главном городе клана Дарборге, а дальше ты вольна делать все, что захочешь». «Мэр», — всхлипнула я, — «не надо так. Я могу дать тебе клятву, что не лгу. Пусть не сейчас, чуть позже. Хотя и сейчас тоже. Я же дала одну, и ничего со мной не случилось». Кому ты дала клятву, Лиса, напрягся он. Я, наверное, не могу сказать, устало потерла я лоб. Или могу, а вдруг я умру. Лицо Мэйра исказилось в горькой усмешке. Я так и знал, что ты не открыла имя своего любовника, потому что поклялась. Нет, это совсем не то, что ты подумал, торопливо заверила я, но мэйр уже отступил назад. Проблема клятв Лиса в том, что они могут иметь очень разную трактовку. Уверен, что тебя как принцессу учили давать такие клятвы, которые оставляли бы за собой широкий простор действий. Мне больше не нужны твои клятвы, Лиса. Значит так? Первая же трудность и все? Вместо того, чтобы разобраться вместе или хотя бы подождать, ты просто от меня отказываешься? Голос дрожал от обиды, но остановиться я уже не могла. «Не хочешь верить мне? Не надо. Тогда я пойду и сделаю то, в чем вы меня все обвиняете. Найду другого». «Иди, думаю, много времени это у тебя не займет», — ледяным тоном ответил мэр, освобождая проход. «Это твое окончательное решение?» — тихо спросила я. «Да, уходи». Из его комнаты я вылетела горящей стрелой. Обида ядовитой кислотой жгла изнутри, хотелось выплеснуть ее наружу, но, как назло, лестница и вестибюль были пусты. Я кинулась к себе в комнату и, рыдая, принялась собирать вещи. Сначала выложила грешный килограмм золота. Ничего толкового за кусок унитаза я все равно не куплю, а руку оттягивать он будет. Потом переложила все так, чтобы в одном саквояже находилось самое необходимое, а в другом роскошное. Случайно наткнулась на шкатулку с украшениями. Интересно, их можно продать? Золотые явно нет. Но там были разные, в том числе жемчужные и из каких-то невзрачных камешков тоже. Принесенную энциклопедию хотела забрать с собой, но постыдилась. А вдруг она дороже килограмма золота стоит? Это уже воровство получается. Мне и так придется забрать без спроса зимнюю одежду. Собравшись, На секунду села, чтобы успокоиться. Обида плохая советчица. Как и бессонная ночь. Как и усталость. Если эти три подружки собираются вместе, ничего толкового они не придумают, это точно. Скорее наворотят такого, что потом придется долго и мучительно разгребать. Умом я это понимала. Умом. Но эмоции требовали выхода. Не просто выхода, действия. С момента попадания в аварию я лишь плыла по течению, шла путем, который определяли другие, соглашалась на чужие условия, но это ни к чему хорошему не привело. Так что хватит с меня. Может, я сейчас и совершу ужасную ошибку, но она будет моя. Это будет мое решение, неважно, насколько неправильное. И мой выбор, пусть и неверный. Я ни секунды больше не хочу оставаться в доме, где мне не верят, где меня не кормят, бьют, оскорбляют и оставляют подыхать в темнице, где единственный человек, кому я доверяла в этом мире, просто отворачивается от меня. Не хочу и не буду. В конце концов, когда я должна делать глупости, если не в молодости? Разве она не за этим нужна? Я тепло оделась, наблюдая, как постепенно светает за окном. Вот и прекрасно. Новый день с чистого листа. Если велирианки тут ценятся хотя бы в половину так, как об этом говорят, то с голода не умру и не пропаду. Работать и учиться умею. Сколько себя помню, только и делала, что помогала либо беременная, либо кормящей маме и нянчила младших сестер. С самого детства почти все обязанности по дому были на мне, а после шестнадцати я и подрабатывать умудрялась. В том, что получится отыскать работу, я не сомневалась. В конце концов, не дикари же они. Устроюсь в какой-нибудь отель на ресепшн. Так там отбоя от клиентов не будет. Главное, подальше отсюда. Подальше от мэра, чтобы забыть его поскорее и не искушаться возможностью с ним увидеться. Заплела волосы в тугую косу, натянула шапку, выскользнула из комнаты. Об надела плащ в гардеробную у самого выхода и уже перед большой парадной дверью притормозила. Стало страшно. Что я вообще знаю о Велерии? Чему можно верить из того, что рассказывал мэр? У него на вещи свой взгляд, благородный и совершенно оторванный от реальности. Какие опасности ждут снаружи? И не лучше ли остаться? Мэр обещал снять квартиру. А еще он обещал посоветоваться с дядей. И тот обязательно захочет меня выдать замуж или как-то иначе мою судьбу решить. А мне надоело. Заели до костей все эти чужаки, которым только и дай оттоптать мне жизнь и самоуважение. Ну нет. Сама. Теперь только сама. А несостоявшейся свекрови за все хорошее я все-таки отомщу. Пока не знаю, когда и как, но точно знаю, что приложу к этому все усилия. Может, я и не принцесса? Но это еще не значит, что меня можно безнаказанно бить и унижать. Я надела перчатки, отперла дверь и подхватила свои саквояжи. Едва родившаяся из-за горизонта солнца улыбалась морозному утру. Я сделала шаг вперед и вышла на крыльцо, затем решительно закрыла за собой дверь дома, в котором жил мэр. Прощай, прошлое. У меня один путь, вперед. Решительно и гордо шагнув с крыльца, я споткнулась и чуть не сверзилась с него самым неизящным образом. же мешали равновесию, но бросить их я никак не могла, поэтому уговаривала себя, что свое добро руку не тянет. Да и чужой не тянет, если его можно считать своим. Вон у нас уперли как-то чугунную ванну, пока папа искал кому заплатить, чтобы ее вынесли с пятого этажа. Нашел, вышел, а ванны уже нет. Она у нас старая была, килограмм сто весила. Пока искали четверых грузчиков, ее оперативно отнесли в металлолом два подъездных алкаша. Как бонус после этой истории, они нас еще и стыдливо избегали. В общем, папа потом говорил, что это был самый удачно инвестированный мусор в истории нашей семьи. Тоска по родным сжала сердце, но я прогнала грустные мысли прочь. Если еще ее гнет добавить сверху, то я под этим весом точно сломаюсь. Поэтому шаг за шагом, вдох за вдохом, день за днем, вперед в новую прекрасную жизнь. Городок, где находился дом родителей мэра, был довольно большим. Я почему-то думала, что это поселок, но оказалась неправа. Да, не мегаполис, вокруг максимум четырехэтажные дома, но при этом все такое красивое и ухоженное. Единственное, немного нарочито ровное. Обычно старые города, особенно в центре, норовят запутать хитросплетением переулков, узкими проходами и петляющими улочками. Здесь же все было словно по линейке выверено. Видимо, когда мы только въехали в листоматур, я была слишком утомлена, чтобы обращать внимание на его отюстированную прелесть. Станцию дирижаблей увидела, выйдя на центральную площадь. Среди острых крыш других зданий она выделялась плоской площадкой над верхним этажом и кучей торговых вывесок. Денег у меня, разумеется, не было, но я могла попробовать продать украшения или нарядные платья принцессы. А для этого хорошо бы разбираться в порядке местных цен. В идеале знать бы, как деньги выглядят. Четырехэтажное здание с плоской крышей находилось чуть поодаль. К нему сходились дороги с разных сторон. На привокзальной площади стояли экипажи, запряженные эльгами, и несколько необычных двухэтажных, то ли автомобилей, то ли каких-то самоходных повозок. Отличались они от привычных земных легковушек тем, что салон располагался над мотором или его магическим подобием и занимал все доступное пространство. Удобно, наверное, водить, когда капот не закрывает обзора. В остальном местные авто скорее напоминали аквариумы на колесиках. В здании аэровокзала было шумно, несмотря на раннее утро. Вместо привычного табло объявления. Отбытие аэростата северного направления в Файмарк и Витборген. Остановки в Гренгате Малмире, Фейсборге, Фискуре по утрам. Отбытие аэростата южного направления в Дарборг. Остановки в Тверарии и Лизборге по вечерам. В обеденное время ожидается прибытие аэростатов, курсирующих между направлениями Винборг и Грарборг. Остановки в Ватборге, Тверари, Локутуре, Фальмире. Название решительно ни о чем не говорили, но почему-то южное направление я сразу отмела. Карта континента нашлась на одной из стен. Там я смогла сориентироваться. А еще Файморг оказался свободным городом, не принадлежащим ни одному из кланов. Непонятно, что это означает, но звучит заманчиво. Изучив расположение городов, я решила подняться выше, на посадочную площадку, чтобы узнать, где находится касса и сколько стоят билеты. На самый верхний этаж вела широкая лестница, на выходе с которой находился пункт охраны. Посадочная площадка была заполнена людьми, но без билетов никого не пускали. Я решила узнать, где их брать. Подошла к охраннику, пожилому суровому усачу в форменном кителе, и хотела уже справиться о местонахождении касс, как он вдруг открыл передо мной небольшую калиточку и пропустил внутрь, а поток людей за спиной не дал задержаться, чтобы спросить. Большая посадочная площадка размером с футбольное поле вмещала десятки людей, и все они сейчас завороженно смотрели на приближение дирижабля. На фоне яркого рассветного неба Он выделялся особенно сильно и переливался всеми цветами радуги. Больше всего он походил на огромный, стройный железнодорожный вагон, которому приделали большущий воздушный шар. Дирижабль неожиданно точно снизился. Не то чтобы я ожидал, что он пошибает людей и врежется в ларек со сладостями. Но для такой махины все равно было неожиданным настолько умелое маневрирование. И остановился прямо над большой причальной платформой который вела лестница для пассажиров. Служащие в форменных кителях забегали вокруг аэростата, кантами фиксируя его над платформой. Вскоре вагон плавно осел на каменную площадку, и дирижабль, наконец, замер неподвижно. Из вагона тут же начали выходить довольные, улыбающиеся люди. А когда поток выходящих иссяк, внутрь пустили ожидающих отправления пассажиров. Завороженно рассматривая незнакомые лица и необыкновенную конструкцию аэростата, я совсем забыла, зачем пришла. Когда на крыше почти никого не осталось, в талию со спины вдруг вцепились чьи-то руки. «Попалась!» Зло прорычал на ухо чужой незнакомый голос, и мужчина играючи вскинул меня на плечо так, что из легких выбило воздух. Мощное плечо болезненно вжалось в живот, Чужие руки перехватили под колени. Капюшон упал на лицо и загородил обзор. Все, что я видела, лишь короткую алую косу на спине схватившего меня велерианца. Хотела закричать, но вместо этого меня внезапно накрыло приступом кашля. Незнакомец подхватил мои саквояжи и ловко взбежал по сходням внутрь дирижабля. — Отпустите! — сдавленно прохрипела я. Но похититель лишь саркастично хмыкнул в ответ.